Глава четвертая Артай. Сумерки опускаются на лес, когда я, наконец, завершаю обход последнего капища. Весь день я проверял священные столбы, обновлял защитные знаки, очищал жертвенные чаши от прошлых подношений. Все как обычно перед купалой, но что-то тревожит меня. Воздух словно наэлектризован, напряжен до предела. Даже лесные духи беспокойны. Я чувствую их шепот в шелесте листвы, в порывах ветра. Моя звериная половина настороженно принюхивается, улавливая тончайшие изменения в привычном запахе леса. Что-то не так, что-то идет не по плану. Тропа выводит меня к деревне, притихшей в ожидании ночи. Тусклый свет масляных ламп мерцает в окнах, создавая иллюзию уюта. Но я слишком давно живу здесь, чтобы поверить в эту видимость покоя. Деревенские жители затаились, как перед бурей, и я намерен выяснить, в чем дело. Иду прямиком к дому старосты. с безрезными наличниками, самой большой в деревне. Мирон всегда знает обо всем, что происходит на его территории. Если что-то случилось, он расскажет. Дверь открывается прежде, чем я успеваю постучать. На пороге стоит сам Мирон. Высокий, крепкий мужчина с седеющей бородой и хитрыми глазами. При виде меня его лицо расплывается в улыбке, слишком широкой, слишком радостной. «Артай! Наконец-то!» — восклицает он, хлопая меня по плечу с такой силой, что обычный человек пошатнулся бы. «Заходи, дорогой друг, заходи. Я уж думал, ты до утра в лесу задержишься». Его приветливость настораживает меня еще больше. Мирон всегда относился ко мне с уважением, смешанным со страхом, как и все в этой деревне. Они знают, что я не такой, как они. Знают, что я хранитель леса, что мое слово — закон в этих краях. Но сейчас в его глазах горит что-то новое. Предвкушение? Переступаю порог и останавливаюсь поражённой. В главной комнате накрыт стол. И какой? Жареная дичь, свежий хлеб. Медовуха в расписных кувшинах, даже заморские фрукты, которые привозят сюда крайне редко. Так Мирон встречает только самых важных гостей. «Ты ждал кого-то, кроме меня?» — спрашиваю прямо, не трогаясь с места. «Только тебя, Артай, только тебя!» — отвечает староста, подталкивая меня к столу. «Разве нельзя порадовать старого друга после долгого дня работы?» В комнате появляется Василиса, дочь Мирона, статная девушка с русой косой до пояса. Она несет еще один поднос с едой и, заметив меня, улыбается так, как никогда раньше не улыбалась. Артай! В ее голосе звенит радость. Как хорошо, что ты пришел! Я пироги испекла. Она ставит поднос на стол и отступает, но не уходит, как обычно делала в моем присутствии. Вместо этого. Она остается рядом, смотрит на меня с каким-то новым интересом. Вся эта картина кажется неправильной, фальшивой. Что происходит, Мирон? Спрашиваю я, не пытаясь скрыть подозрения. Почему такие почести сегодня? Староста и его дочь обмениваются взглядами, и Мирон наконец-то решает играть в открытую. Присядь сначала, выпей! Он указывает на лавку устала. «Новости у нас сегодня хорошие». Сажусь, но к еде не притрагиваюсь. Что-то подсказывает мне, что аппетит вскоре пропадет. Мирон наливает медовуху в резной кубок и ставит передо мной. «У нас гостья», — произносит он наконец. «Городская девушка. Сама пришла, представляешь? Прямо перед купалой». По моему телу пробегает холодок. Девчонка из леса. «Та самая, которую я спас от русалки». «Значит, она не послушалась предупреждения». «Художница», — продолжает Мирон незамечаемой ей реакции. «Говорит, что сны ее привели. И знаешь что? Я ей верю. Это знак артай Сами боги ее послали». Я вспоминаю ее лицо. Бледное, с темными кругами под глазами, Напуганная и одновременно решительная. Вспоминаю момент, когда коснулся ее руки, помогая подняться. Этот холод, а затем жар, растекающийся по венам, сковывающий дыхание. Моя звериная сущность отреагировала на нее так, как не реагировала уже... Сколько? Триста лет? Тогда была другая женщина. Темноглазая, с волосами цвета вороного крыла и с улыбкой, от которой таял даже зимний снег. Она тоже появилась неожиданно, тоже будоражила мою кровь одним своим присутствием. И она разрушила все. Я тогда был молод, наивен, доверился ей, поверил в ее любовь, а она предала. Рот заплатил за мою ошибку кровью. Я выжил только благодаря своей нечеловеческой силе и поклялся никогда больше не доверять людям. Особенно женщинам. А теперь кошмар вернулся? Она вернулась? Нет, второй раз в эту яму я не прыгну. «Артай!» — вопрос Мирона возвращает меня в настоящее. «Ты слышал, что я сказал?» «Прогони ее! Мой голос звучит глухо, с рычащими нотками. «Немедленно!» Мирон удивленно моргает, а затем усмехается. Прогнать? Накануне Купалы? Ты шутишь? Она идеальная жертва. Меня охватывает холодная ярость. Конечно, жертва. Я должен был догадаться. Каждый год перед Купалой деревенские приносят дары духам леса, чтобы умилостивить их, получить хороший урожай защиту от болезней. Обычно это животные, иногда кровь самих жителей, добровольно отданная. Но раз в несколько поколений Они приносят человеческую жертву. «Она пришлая!» — продолжает Мирон, незамечаемого моего гнева. «Никто не хватится, а боги будут довольны таким подношением. Подумай, Артай, ты же сам молвил, что дела наши плохи. Это решит все наши проблемы. Не урожай прошлого года, болезнь скота — все это прекратится». И печать наверняка крепнет. Мы уже обсуждали это, но так сложилось, что единственная девка подходящего возраста — это Василиса. Ну и пришлая теперь. Как удобно. Будто и правда боги подбросили решение. Но так же было и в тот раз. Я могу понять чувства Мирона и Василисы. Для них это спасение. Лес действительно неспокоен. Духи требуют внимания, жертв, подношений. Но что-то внутри меня противится мысли о том, что эта девушка станет пищей для древних сил. «Где она сейчас?» Спрашиваю я, стараясь, чтобы мой голос звучал безразлично. «У Агафьи», — отвечает Мирон. «Отдыхает с дороги. Не волнуйся, она никуда не денется. Агафья присмотрит». Я встаю, оставляя нетронутой еду на столе. «Доверять ей нельзя». Говорю твердо. «Следите за ней. Такие, как она, приносят только беды». Мирон хмурится, явно не ожидав такой реакции. «Ты ее видел?» «Встретил в лесу», — отвечаю коротко. «Специально нагнетаю. Мне нужно, чтобы Мирон был настороже, и девчонку не оставляли без присмотра. Не потому, что я боюсь, что она сбежит. Я боюсь... Чего? Того, что они действительно принесут ее в жертву? Или того, что одним касанием она толкнула меня на то, что, как я считал, давно уже умерло во мне? Мирон кивает, хотя по его лицу видно, что мое поведение его беспокоит. «Как скажешь, Артай, ты здесь хозяин». Выхожу из дома старосты и глубоко вдыхаю ночной воздух. Звёзды уже усыпали небо, и полная луна освещает деревню призрачным светом. До купала осталось всего три дня. Три дня, чтобы решить, что делать с девчонкой, чье прикосновение всколыхнуло мою кровь так, как никто не мог. Я медленно иду к дому Агафьи, держась в тени. Хочу увидеть ее снова, убедиться, что не ошибся. Может быть, при второй встрече она не произведет на меня такого впечатления. Может быть, я смогу спокойно наблюдать, как ее готовят. Но глубоко внутри я знаю, что лгу самому себе. Эта девушка — не просто случайная путница. Она пришла сюда, ведомая с нами, зобом, который я тоже чувствую. И это нервирует больше, чем я готов признать.